Глава вторая. Происшествие на острове Первой Зари. Огромная площадь Мурлока, столица всего Шаграя, сердце нашего клана всегда поражало меня размерами и величием. Все правильно, ее разбивали с расчетом на сбор представителей сотен шаграйских кланов, крупных воинственных барсов. Выложенная здоровенным тесанным камнем, тщательно пригнанным, даже щелочки забились песком и почвой со временем, всегда чисто выметенная, ухоженная мимо Верховного дома, где заседает мой отец, по периметру высятся и другие значимые учреждения — торговых гильдий, Большого Совета, представительства всех кланов и даже иномирные посольства. Как говорит мой отец, площадь Мурлока — колыбель жизни самого Шаграя. Мои многочисленные пожитки, аккуратно уложенные в расписные сундуки, привезли на повозки. Мама решила, что не гоже младшей княжне всего Шаграя без преданницы в чужой дом отправляться и надеяться на чужую милость. Поэтому женщины рода Коширок постарались. Подобрали мне не один десяток достойных нарядов на разные случаи жизни и даже на вырост. Сестра впервые не смотрела на меня с презрением, а скорее виновата и с сожалением. Как и все шаграйки. Рослая, выше меня, на голову, статная, с впечатляющей груди и крутыми бедрами. Марта всегда и на всех, разумеется, кроме родителей. Смотрела, если не надменно, то все равно с превосходством. А сегодня... Даже пару раз погладила меня по полосатой снежной черной макушке, затем и вовсе нахмурившись, сказав, что лишними не будут, надела мне на шею пару золотых цепей. Под их непривычным весом я невольно с задумалась. Неужели, чтобы моя тонкая высокая шея надломилась под этойкой тяжестью? Знам и дело, Марта слишком обожает свои золотые украшения, а тут на тебе, отдала их сестре последушу, которой стыдилась девятнадцать лет и попрекала самим существованием. Братья тоже поразили до глубины души. Оба гиганта-переростка, в прошлом году чуть не отправившие меня за грань, в этот раз решили затискать до хруста костей. И пока один, приподняв, мотал как куклу, второй совершенно неприлично задрал мне подол и сунул что-то тяжелое в чулок под коленом. Встав на ноги, первым делом проверила, что за гадость мне на прощание братцы-барсы подкинули. Оказалось, свои любимые клинки, с которыми никогда не расставались. Короткие, с узким острым лезвием, в тончайших, но крепких чехлах. Такие легко спрятать и использовать в любой ситуации, чтобы защититься, спасти, сильно наказать. Выпрямившись, я в смятении посмотрела на своих близнецов, осознавая смысл этого подарка. И старательно моргая, а то подозрительно защипала в глазах, просипела. «Спасибо! Береги себя, Эйка!» — дружно пожелали они. И, тяжело вздохнув, нырнули в толпу других родственников. И вот уже в сумерках, словно на закате прежней жизни, мы всем княжеским домом пришли в сердце Мурлока, где под каменным навесом и сеченным рунами сиял древний портал, связующая нить шаграя с реневиром и другими мирами. Трое драконов ждали меня. Здоровенные, высокие, красная форма подчеркивала их мощь и избранность. Ветер шевелил темные короткие волосы драконов. По бесстрастным, словно из камня вырезанным лицам, со слегка заостренными подбородками и яркими жёлто-карими глазами невозможно было прочитать ни одной эмоции. Статуи то эмоциональнее выглядят. Вся родня и прислуга, что сопровождала телеги с моим многочисленным багажом, жители столицы и представители кланов, стали молчаливым полукругом у портала. Один из моих драконов-сопровождающих крутанул кистью, и все мои сундуки разом взмыли в воздух и выстроились цепочкой. От восхищения я даже отвлеклась от печальных дум. На Шаграе совершенно иное понимание сильного мага. В первую очередь, это сила внутреннего зверя, способного мгновенно обернуться, хорошо регенерировать, выносить крепкое потомство, особенно будущих альф, которые поведут за собой более слабых, и лишь во вторую умение использовать свою магическую энергию для чего-то другого, к примеру, для комфорта и удобства, уборки, чистки вещей в земледелии, да хоть создавая обучающие иллюзии, как о-то уршак. А мой неразвитый зверь спит. Поэтому даже малости доставшейся мне силы хватает на плохонькую регенерацию и простенькие бытовые заклинания, которые пришли к нам из Мадруна, мира людей. Но раз драконы способны так легко управлять энергией, может, и я научусь. Когда-нибудь. Даки Мальтар, главный из троих драконов, активировал переход и, взяв меня под локоть, «Осторожно, но достаточно крепко, будто опасался, что сбегу», направил к портальной арке. Возле нее мы вчетвером, коротко, как подобает моему и их статусу, поклонились княжеской чите. Верховный князь никогда не выкажет чувств принародно, поэтому с семьей я попрощалась еще дома и при закрытых дверях. Я тщательно сохраняла бесстрастное выражение лица, а хотелось выть и, откровенно сказать, удрать, сверкая лапами. Да некуда, и не позволит. Часть рода превыше всего. Догонят как миленькую и все равно отправят по назначению. Ведь каждый житель двадцати миров колыбели жизни понимает, что значат изначальные. Они обеспечивают само существование миров, пусть и не распространяются о себе, оставляя на показ самую малость. Не выносят за пределы своих кланов или семейств ни ссор, ни дрязг, ни намерений, как и нет их среди этого столь малочисленного, но могущественного племени. Ну а сплетни и росказни? «Где их не хватает?» Жаль, что о сердце колыбели жизни. Отуршак Уршак рассказывал мало, поверхностно, в основном уделял внимание нашему Шаграю, зато подробно рассказывал о соседях, которых, не скрывая, считал будущими врагами. А Раневири всегда упоминал расплывчато, как о таинственном и загадочном мире сродни сказочному, вот таким образом завершая образовательный курс по изучению миров и рас. Конечно, записывать драконов во враги стал бы лишь сумасшедший. В итоге... О других мирах я узнала гораздо больше, чем о том, куда призвали. Да почти ничего. Сплошная подстава. Я впала в непривычное вялое состояние. Равнодушие, что ли? До сих пор не верилось, что моя жизнь настолько стремительно изменилась. Может, поэтому без боязни шагнула в марево портала, ощутив только горечь и легкий озноб. Давление и холод межмирового перехода отступили так же внезапно, как и сковали. Распахнула глаза — И резко зажмурилась от непривычно яркого света, утреннего света, когда давно рассвело но до полудня еще час-два, или местное светило ярче, или местность, куда привел портал, жарче, чем на шаграе. К этому придется приспосабливаться, особенно глазам, привыкшим к частенько туманной и более прохладной серости шаграя, меньше других миров, получающего света и тепла великого раневира. Щуря глаза, сквозь выступившие слезы, я посмотрела на бирюзовое небо чужого мира. Казалось, большую часть небосвода занял великий огненный Ра, звезда, согревающая колыбель жизни, хотя в Шаграе ее по старинке звали Солнцем. В моем мире наступала осень, а здесь вовсю сияет лето. Не по погоде оказалось мое дорожное шаграйское платье с длинными рукавами, глухое, черное, мягко облегающее мою тоненькую фигурку, украшенное белой вышивкой. От талии оно спускалось широкой юбкой до удобных коротких ботиночек из овечьей кожи. Была бы полноценным барсом. Зверь выправил бы температуру моего тела, но я пустышка. Поэтому мне быстро стало жарко, а тяжелые золотые цепи от Марты только усугубили положение. Хорошо, что мои длинные снежно черные волосы бабушка заплела в две косы и закрепила шпильками с драгоценными камешками вокруг макушки. Иначе совсем бы взапрела». Драконы, надо отдать им должное, были вежливы, не торопили, не выказывали недовольства моей медлительностью, позволили оглядеться, прийти в себя. Лишь отвели в сторону от рамки портала, видимо, чтобы не была помехой другим путешественникам. По мере знакомства с окружающим миром драконов я поймала себя на том, что таращилась вокруг, как ребенок на ярмарке, даже рот приоткрыла и жадно втягивала носом новые, незнакомые ароматы. «Я же оборотень, хоть и недоделанный, и наделена острым обонянием». Спасительный ветерок принёс уму помрачительный свежий и вкусный запах. «Море!» «Я лишь разочек была на море, когда ездила с мамой по торговым делам. Она тогда многое показывала и рассказывала. Сдается, мы вышли из портала посреди моря-океана, на острове конической формы, верхушке огромной горы, поднявшейся из воды». С портальной площадки открывался прекрасный вид на площадь внизу, мощенную как и в Мурлоке, каменными плитами. С трех сторон от площади расположено множество невысоких зданий. С четвертой стороны вдоль берега тянулся длинный пирс, где качались корабли с белыми парусами, и сновали мужчины, таскавшие грузы и снасти. В стороне от пристани виднелись желтые полоски песчаных пляжей с множеством лодочек, среди которых бегали дети и сушились сети. С вершины острова к воде спускались зеленые террасы с разными полями и садами, похожие на яркое лоскутное покрывало, и жилые кварталы, разделенные узкими улочками. Присмотревшись, я поняла, что часть зданий не жилая, а, видимо, городская управа или тому подобного назначения. Одни дома были почти черного цвета, словно углем испачканные, другие из светло-серого камня, поблескивающего в ярком свете. И все очень разные — и в высоту, и в ширину. Даже крыши различались, словно порталом перенеслись сюда из разных миров — остроконечные, низкие двускатные, плоские, покрытые дранкой, зеленым хом и даже увитые цветами. Полюбовавшись всей этой цветущей благостью, обратила внимание на высоченный забор, окружающий приличную часть острова, будто отделяющий и защищающий ее от чего-то. За ним виднелось множество зданий, утопающих в зелени. Высокая и мощная фигура Даки Мальтара заслонила мне солнце. Зато я воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть его тщательнее. Пришлось задрать голову из досады и ощутить себя по сравнению с ним щуплым подростком. Дракон впервые обратился лично ко мне. «Оттарок и широк. Голос его был более мягким, чем с моими родными. По зависящим от нас и вас обстоятельствам, на отбор вы прибыли последний». Остальные невесты, прибыв раньше, получили возможность осмотреться и отдохнуть после межмирового перехода. К сожалению, у вас осталось совсем немного времени до встречи с женихами. Поэтому, пока будете приходить в себя, позвольте мне коротко рассказать о самом необходимом. Буду вам премного благодарна, — кивнула я, отметив, что и на своей земле посланец изначальных драконов продолжал обращаться ко мне к княжне как на шаграя. Ранневир принадлежит только драконам. Законам Великого запрещено передавать, продавать или покупать наши земли как и иномирянам, так и представителям других рас. Пребывание иномирян на Ранневире также ограничено временными рамками. Исключения составляют только из драконов, поскольку в смешанных браках дети всегда рождаются драконами. «Это только в союзе с драконами?» — смущенно спросила я, «полагаю, что пригодится на будущее, если мне повезет обрести семью». «Есть и несколько других рас, в союзе с которыми дети наследуют расу отца». Внимательно глядя на меня сверху вниз, любезно пояснил Даки Мальтар. «Его спутники тоже, на мой взгляд, чересчур внимательно смотрели на меня». «Ясно», — тихо выдохнула я. Дракон, сделав отступление, продолжил по делу. «Наша раса предпочитает вести обособленный образ жизни, поэтому учебное заведение, где разрешено учиться представителям других рас, всего одно». Это Академия драконов на острове Первой Зари. Отбор решено проводить тоже здесь, ведь до прохождения завершающего испытания и непосредственно выбора невесты будут несколько лет обучаться. Поэтому для безопасного и комфортного проживания участниц отбора выделена достаточно большая часть острова, включая несколько зданий Академии. На этот защищенный участок можно попасть только по приглашению изначальных или с разрешения ректора. Там вам нечего опасаться. То есть мы на острове Первой Зари, и вон там, я указала глазами на территорию за забором, Академия Драконов. Да, Тарака Широк кивнул Даки Малтар. Прородитель Барс. А ведь в случае чего с острова даже не сбежать. Даки Малтар пару мгновений посверлив меня взглядом, кивнул, наверное, своим мыслям и жестом предложила опереться на его руку. Хвала прородителю Барсу это лишь дань этикету, а не крепкая хватка, с которой он заводил меня в портал. Коротко кивнув, я положил ладонь на его предплечье, очень мужское и твердое, даже сквозь красную ткань сюртука, приятную на ощупь. И в сопровождении драконов начала спускаться по широким каменным ступеням, отшлифованным до зеркального блеска, к площади на берегу, слушая даки. Сейчас на площади соберутся все участницы будущего отбора. Ровно в полдень прибудут изначальные, чтобы поприветствовать будущих невест. «Ага, значит, со временем я не ошиблась», «Хвала наследию барсов. Зверь всегда знает, ощущает или чует время. Ведь от этого зависит отдых и охота. Значит, и жизнь». Тем временем на площадь, по периметру которой выстроились сурового вида стражи, дружно стекались сотни, не меньше, девушек разных рас, цветов и внешности. И, вопреки спокойствию дракона, размеренно шагавшего и говорившего, я еще пуще напряглась, глядя на невест. Кого там только не было хвостатые, крылатые, рогатые и клыкастые девушки в невообразимых, более легких и открытых нарядах, чем мой. Некоторые я бы назвала совсем уж откровенными. Порадовало, что только представительницы драконьих кланов Раневира сбились в пёструю видную компанию, остальные невесты кто как. Одни предпочли гордое одиночество, другие объединились группками по двое-трое. А ведь каждый мир прислал по несколько невест сразу. Им было бы вернее держаться вместе». Но чужая глупость гордыня мне только на пользу. Чуть в стороне от невест мялись странные сущности. Какие-то белёсые, полупрозрачные, похожие на призраков. Я даже сжала рукав своего спутника, пытаясь рассмотреть их и понять, что же они такое, не привиделось ли мне. Из близлежащих зданий к площади спешила громко галдевшая толпа народа в странных плащах и останавливалась в нескольких шагах от стражников. Видно, те не позволяли приблизиться к девушкам. «Кто эти парни и девушки в плащах за оцеплением?» — хрипло спросила я, обмирая от страха. «Почему они столь воинственно настроены к нам?» «Это студенты Академии. Они не воинственны, а просто слишком любопытны». Неожиданно улыбнулся даки Мальтар. «Не знаю, Атарок и Широк, говорили ли вам старшие или наставники, что ранивир следует древнейшим законам первых изначальных. Чтобы колыбель жизни не теряла мощь, верховная триада правит ровно тысячу лет, затем выбирается новая». Причем те, кто претендуют на трон верховных, выбирают пару среди представительниц всех рас, связанных колыбелью жизни. Чтобы даже потерявшись в агонии битвы с хаосом, триада защищала все миры, а не только раневир. Не знала, удивленно шепнула я. Мудрое решение и законы. Дракон одарил меня теплым взглядом с высоты своего роста и, улыбнувшись, продолжил. Я с вами согласен, княжна. Так вот. Именно по причине столь редкого события, как отбор невест будущей триадой, ведь смена верховных происходит всего один раз в тысячу лет. Эти молодые маги за оцеплением настолько взволнованы и жаждут все-все увидеть. Когда еще они станут свидетелями этого редкого и важного события? Вот как раз об этом я совершенно не успела подумать, пока меня родные в спешке собирали в дорогу, и новость почти ощутимо ударила по голове. Во всяком случае, почувствовала себя пришибленной. «Шаграи живут лет триста, кто-то больше, а многие поменьше. Другие виды и расы тоже имеют схожую с нашей продолжительностью жизни. Хотя, конечно, есть и живущие намного дольше, а есть и еще меньше. Но когда только правят тысячу лет, это уже за гранью моего воображения». Соответственно, задалась вопросом, «Зачем же им тогда невесты с более коротким сроком жизни?» Однако спросила о другом. «Даки Мальтар, почему девушек так много?» Помимо раневирских кланов, в других 19 мирах Колыбели только три населяет одна раса. Но даже там несколько правителей и обособленных стран. И лишь на Шаграе всеми кланами руководит единый правитель. Поэтому вы единственная представительница своего мира на этом отборе. А остальные прислали десятки наследниц великих домов. В этом отборе 301 участница из 20 миров, включая наших драконец. Я приуныла. Ожидание мамы, что займу тут хоть какое-то видное место, прямо сейчас треском лопнули. Худенький, невысокий обглодыш. Кому такая приглянется, если даже на собственного истинного надежды не было? Неожиданно мне на плечо легла и легонько сжала рука следовавшего за нами дракона, до этого помалкивавшего. Затем над моей макушкой прозвучало его негромкое пожелание. «Не стоит унывать, от и Кана. Вы как бутон, еще слишком юная». «Дайте себе время расцвести, и, поверьте, отбоя от женихов не будет». «Ой, приятно-то как!» Обернувшись и запрокинув голову, уж больно мои сопровождающие высокие, я заглянула в глаза дракону, по сути, совершенно незнакомому мужчине, ведь даже имени не знала, и с отчаянной надеждой, смешанной с изумлением, ведь никто никогда мне подобного не говорил, выпалила. «Вы правда так думаете, Даки?» Мужчина молча кивнул. Третий спутник, тоже все время молчавший и следивший за плывшим за нами багажом, скупо улыбнувшись, добавил. «В отличие от своих сородичей, вы потрясающе вкусно пахнете. Знаете, Атара, драконы еще более чувствительны к ароматам, чем вы, оборотни. Нам не просто угодить». Моему изумлению не было границ. Для меня незыблемая истина. Индивидуальный запах кошачьей шерсти и феромоны каждого шаграя самое вкусное и отличительное, что в нас есть». Для своих я почти не пахла, поэтому и не замечали, не изведя до мебели или досадного до недоразумения. Но ведь и драконы, по сути, оборотни, только вместо шерсти у них чешуя. Тогда откуда разница в восприятии ароматов? Но обиды за сородичей я не почувствовала, наоборот, обрела столь необходимую уверенность в себе. К тому же вспомнила, как у кабинета знакомилась с запахом драконов, непривычным, пряным, раздражающим мое обоняние подобно черному перцу. Даже в носу опять засвербело, с трудом не чихнуло. «Благодарю вас за поддержку», — выдохнула я со смущенной улыбкой. Мужчины чинно кивнули. Даки Мальтар, вежливо остановившийся во время разговора, повел меня дальше, заметно поторапливаясь и поясняя. «Сейчас вы присоединитесь к остальным участницам, а после знакомства с изначальными вас проведут в покое. За каждой невестой закреплены отдельные. Также каждый из вас представит личную горничную или помощницу». «Они ждут вас вон там, в стороне. Видите группу?» Я заметалась взглядом по площади. Один из драконов, который теперь шел по левую руку от меня, жестом указал на те самые жутковатые призрачные фигуры. Мальтар добавил, «Это вашканы, раса потомков воздушных элементалей. У них лишь условно физическая оболочка, зато наделены магией». Вашканы, представленные к вам, будут заниматься всеми вашими бытовыми вопросами и организацией учебы. Можете безоговорочно доверять своему духу. Каждый из них принесет свои подопечные клятвы верности на время отбора. По завершении знакомства с будущей триадой ваша вашкана появится рядом с вами и представится, ее не нужно искать. Затем будете вызывать ее по имени, она сразу появится. Любопытно, удалось выдавить мне, задумавшись о соседстве с призраком элементалем. Подметивший мое замешательство Мальтар улыбнулся. «Поверьте, вы привыкнете к ним, и, думаю, подружитесь. Надеюсь». Смущенно кивнула я. Наконец мы дошли до первой линии оцепления. Драконы-стражники немедленно раздвинулись и пропустили нас внутрь. Только я ступила на каменные плиты, на меня уставились десятки горящих любопытством глаз. Студенты в плащах осматривали с головы до пят, словно сами выбирали невесту. Я сдержала порыв передернуть плечами. Привыкла, пока была под постоянным вниманием сородичей. Только дома, в открытую, никто чужой не пялился и не насмехался. В противном случае отец любого бы на ты порвал за оскорбление чести княжеского рода. Затем я услышала мнение про свою худенькую фигурку. Неожиданно порадовали и обнадежили комплименты моему хорошенькому личику, необычному цвету волос. Народ гадал, из какого я мира и к какой расе отношусь. Несколько раз прозвучал «Мадрун». Многие сочли меня жителем этого мира, населенного людьми, однако удивили и иные предположения одно другого чуднее. За хрупкое телосложение и белую кожу меня спутали с Альвой и солевее. Еще больше поразило предположение, что я арахна с хлагира. Очень уж расцветкой волос походила на инсектов. Была бы здесь Марта, ни один бы не ошибся с ее расой. А меня к оборотням никто не отнес. Атара От и Кана, здесь мы с вами вынуждены расстаться. Даки Мальтар, Осторожно накрыл горячие лапищи мои пальчики на своем локте. С этого момента и пока для вас не завершится отбор, к вам, как и другим невестам, все будут обращаться как к драконице и исключительно по имени. Таковы правила. Ваш багаж доставит в покое. Идите в центр площади, совсем скоро там появятся женихи. А после и прислушиваясь к набиравшей обороты суете и гвалту за оцеплением стражников, натянуто улыбнулась. Благодарю вас за советы и поддержку, Даки. Удачи вам. Мне показалось, искренне пожелали трое сопровождающих, развернулись и скрылись в толпе. Стиснув кулаки, я направилась в центр площади, попутно разглядывая других невест. Была бы настоящим барсом. От вида некоторых вздыбился бы загривок, но чего нет, того нет. Тем более, княжне пристало вести себя достойно. Держать лицо и неторопливо идти краем глаза скользя аж по трем сотням соперниц за лучшую жизнь. Все равно. Не сумев скрыть любопытство, во все глаза разглядывала красивых тонкокосных девиц с белоснежными крыльями и густыми светлыми волосами, ирлингов Сыдара. Рядом с ними ругались между собой вспыхивая от злости четыре рыжие красотки, тоже крылатые. Да уж, вспыльчивость фениксов известна всем мирам, причем как в прямом, так и переносном смысле. Впрочем, как и злобный и мстительный характер третьих крыланов, горгулись с кожистыми крыльями черными, как их нрав. Дальше отметила жителей Иливии, зеленоволосых дриад, прекрасных альф, страшненьких серокожих болотниц с рожками, словно им волосы пару коряк засунули, и вообще от них ощутимо не слутиной. Друиды из этого же мира едва заметно шевелили пальцами, похоже, примирялись к магическим потокам Раневира, заодно и подпитывались от них. и сама ощущала, насколько здешний воздух пропитан энергией. «Казалось, она наполняла мою кровь радостными пузырьками», отчего хотелось улыбаться и дышать полной грудью. Особое внимание привлекла яркая группа девушек в мужских костюмах с частично покрытыми синей чешуей лицами, непривычно большими серыми круглыми глазами. Впрочем, у них и уши необычные, словно в трубочку свернутые и задранные воронкой вверх. «Ага, василиски!» Я невольно сменила направление, чтобы обойти их по широкой дуге. «Страшно же!» Высокие статные красавицы-драконицы — Глядя на меня, морщились и отворачивались, явно не считая достойной соперницей. Мимо их группы, я прошла без проблем, стремилась на другую сторону площади, уж больно хотелось взглянуть на море и Пирс. Обошла заносчивых дракониц и оказалась в шумной голдящей толпе Деннеяк из Рашхарана. В незапамятные времена Рашхаран населяла несколько видов демонов, но после звездной бури и темных времен в том мире остались только Денеи, как это неудивительно самые слабые и мелкие демоны. Да только по сравнению со мной эти хвостатые и рогатые девушки разных расцветок в самой откровенной одежде, какую можно представить приличной шаграйке, были все равно крупнее и выше. Окружающие бросали на меня взгляды, цинично оценивая как соперницу. Большинство претенденток сразу теряло ко мне интерес. Слишком щуплая, похожая на подростка. Разве способна такая привлечь сильного дракона, тем более изначального? Я и сама осознавала, что нет. Однако надеялась на другое — научиться у изначальных чему-то новому, хотя бы развить свою капельку магии, возможно, до двух капелек. А может, чудеса же случаются. Встретить того, кто полюбит ущербную оборотницу со спящим зверем. На противоположной стороне площади я восхищенно осмотрелась. Море! Какое же оно безбрежное и прекрасное, не передать словами! Его скрытая штилем несокрушимая мощь вызывала трепет. У горизонта зеленоватая гладь плавно сливалась с бирюзовым небом, и я неожиданно заметила темные точки, приближающиеся к нам. Тем временем в толпе невест набирала обороты скандал. С сожалением, оторвавшись от морских просторов, я обратила короткий раздраженный взгляд на спорщиц, девушек сразу трех раз, бросая слова словно камни в воду. Скалила тонкие клыки иглы болотница Соливея. ее темно-зеленые волосы шевелились, как водоросли в воде, будто тоже ругались вместе с хозяйкой. Полуодетая красотка Денейка выкрикивала оскорбления, взбешённо колотя красным, как ее волосы, хвостом, по голым голеням, задирая пятой конечностью подол широкой короткой юбки и сжимая когтистые пальцы в кулаки. Злобно шипела брюнетка Нагас Шакара то свивая свой длинный чешуйчатый хвост в плотные кольца, то поднимаясь на нем, чтобы грозно нависнуть над соперницами, фу уф у и это дочери великих домов точно не базарные торговки. Однако не красивший их ругань был мне не настолько интересен, как приближавшиеся точки, которые увеличились настолько, чтобы можно было разглядеть ящеров, драконы. С восхищением едва слышно выдохнула я. Даки, сопровождавшие меня сюда. Ни на шаграя, ни по возвращении на Раневир не оборачивались. Вторую ипостась драконов я видела лишь на картинках в учебниках, да на иллюстрации в легендах о темных временах. И вот сейчас, в отличие от своих сородичей, увижу изначальных вживую, тех, кто защищает мой мир от хаоса, дает тепло и свет, саму жизнь. К острову приближались сразу девять драконов, громадных, покрытых чешуей с острыми гребнями на спинах. Жуткие и великолепные чудовища размеренно махали мощными широкими крыльями, поджав к брюху четыре мускулистые и когтистые лапы. Как же они прекрасны, сильны и опасны! Эти стражи колыбели жизни. Только такие и могут хранить мир. Они летели группами по трое. Тройка в центре наиболее яркая. Багровый, как кровь, черный как самая безлунная ночь в году, и третий, похожий на лунный камень. Его чешуя переливалась от белого до голубовато-серебристого. Вторая тройка — рыжий, как солнышко шаграя, гигант, наверное, самый большой, молочного окраса дракон с чуть более вытянутой, чем у сородичей зубастой мордой, и темно синий красавец. Третья тройка — белоснежный дракон, чернильно черный и алый, словно пламя. По площади понеслось. Драконы! Одновременно дурацкая склока, видимо, достигнув пика, дошла до рыка, сменилась испуганным визгом, а затем выплеснулась воплем страха. «Ой!» От удара в плечо я беспомощно полетела в сторону. Затем меня будто в вагоне окунули, вырвав крик боли. Хвала великому Раневиру. Чудовищная боль продлилась мгновение, не больше. Мое сознание просто отключилось. Будто из густого, вязкого тумана послышались мужские голоса. «Шей, лови ее душу, уйдет же за грань!» «Сейлишь, это ты, Светлый, будешь меня учить о замник романтии!» — возразил странно завораживающий вкратчивый голос. «Меня затрясло от лютого холода!» Меньше болтовни. Отбор еще не начался, а жертвы уже есть. Третий голос, грудной, с едва слышимой, словно простуженный хрипотцой, настолько холодный, будто потрескивал от мороза лед. Ерунда. Смотри, какая живучая, цепляется за жизнь, как клещ. А, аж согре ее, а то, похоже, до костей за гранью промерзла. Только не спали девчонку окончательно, а то моя тьма шепчет, что ты давно по грани ходишь. Гори с желанием ее зачистить. Давно пора бы мне спустить пар, да все случая не было. Прозвучал очень мужественный бас раскатистый мэр, пробравший меня до основания. Следом за ним я снова окунулась в огонь, который, распирая меня изнутри, грозил сжечь каждую клеточку. Я выгнулась дугой не в силах закричать. «Аша, остановись, ты наполнил ее до краев, с ума сошел, она же сгорит. Огонь сменился лютым холодом, от чего захотелось свернуться в клубочек. Хаос, подери, прости, шею увлекся! Смотрю в оба знатные живодеры. «Один чуть не спалил огнем, второй светом чуть не заморозил. Сей легче, все, она цела и невредима. Отпускай!» Рыкнул, вкрачивая на холодного и рыкающего. А я, наконец, расслабилась, ведь боль ушла, оставляя за собой опустошение и состояние варенья, пролившегося из бочонка густой липкой массой. «Весело отбор начинается. Страшно представить, что будет дальше», — усмехнулся рыкающий. Открыв глаза я увидела склонившегося ко мне мужчину с пронзительными глазами грузового темно серого цвета. Его белоснежные, короткие, немного взъерошенные волосы контрастировали со смуглой кожей и открывали чуть заостренные уши и овальное лицо с идеальными чертами — прямым носом, высокими скулами, красивыми губами, слегка квадратным мужественным подбородком. Светлые дуги бровей озабоченно сошлись к переносице и заложили хмурую морщинку. Над его лохматой... Искрящейся белизной макушкой, словно солнечный диск, завис, окружая орелом света. И я, завороженная нереальной красотой мужчины, потрясенно выдохнула. «Присветлый Артемис? Мысль, что передо мной бог света, повлекла за собой следующую печальную. Я умерла? Вы пришли забрать меня с собой? Нет, возвращаем обратно!» Раздался снисходительный смешок в кратчевой тьмы. И я, сместив взгляд, посмотрела не вверх, а прямо перед собой. Опираясь локтем о правое согнутое колено, опустился на левое не менее впечатляющий, чем первый мужчина, и, словно в самую душу мне смотрел, раскосами черными при глазами. Роскошные волосы, длинные, черные, подобно водопаду стекали по его плечам и мускулистой груди до земли. Не такое идеальное, как у светловолосого бога, узкое лицо, бледная кожа, полные губы, орлиный нос все равно гармонировали друг с другом. Ой, это же... Я испуганно прошептала. «Бог смерти, великий Шатур, вы позволили мне остаться в мире живых?» Его чувственный рот расползся в ироничной ухмылке. «Малышка, ты умеешь подобрать нужные слова, чтобы мужчина тебя никогда не забыл». Ну, прямо как у присыщенного женским вниманием моего старшего брата, на которого засматривались даже нашедшие истинных шаграйки. «Шейрон, девчонка не в себе, а ты с дурацкими шутками!» Возмутился третий рыкающий голос, в котором мне послышался гудящий огонь. Я повернула голову в другую сторону и увидела еще одно божество. Его облик столь быстро менялся, мелькал, что я не успевала рассмотреть подробнее. Пока он выговаривал великому шатуру, его волосы и глаза словно огнем вспыхнули. Потом оказался красивым шатеном с большими, чуть раскосыми карими глазами, золотисто-смуглой кожей, прямой нос, глубоко посаженные глаза — Тонкие губы, в общем, слишком резкие черты лица, придавали ему хищности. «Великий Раневир?» — шокированно просипела я. «Знаешь, Шейрон, ты прав. Эта занимательная девочка умеет порадовать мужчину». «Болтуны!» — рыкнул бог света Артемис. В его голосе знакомо хрустнул лед, и кому-то вне поля моего зрения приказал. «В покое, бедняжку! Позвать целителя для осмотра и накормить. Позаботьтесь о ней!» «Слушаюсь, Вирсей Лешран!» В буквальном смысле прошелестел чей-то голос с потусторонним сквозняком. Мне на лоб легла горячая рука, и версей лишь ран попросил: Отдохни, малышка, завтра все узнаешь, все будет хорошо.